— Часть одиннадцатая. — На этом все, мисс Хаммер, — объявил судья. — Вызывайте вашего следующего свидетеля, мистер Бергер. — Вызывается Джеральд Харрис. Тут взглянул сочувствующим взглядом на Эдну Хаммер. Затем вышел для дачи показаний. Она ответила ему вымученной улыбкой. После того, как Харриса привели к присяге... Бергер оставил без внимания предупреждающий шепот Блейна и приступил к допросу. «Вас зовут Джеральд Харрис?» «Да». «Вы знакомы с обвиняемым Питером Кентом?» «Да, знаком». «Вы находились в его доме вечером тринадцатого?» «Да». «Я показываю вам нож, мистер Харрис, который представлен суду как доказательство номер два». «И спрашиваю вас, видели ли вы этот нож когда-либо прежде?» «Видел. В особых случаях». «Где?» «Когда был гостем в доме мистера Кента. Этим ножом Кент разделывал индюшку и цыплят. Полагаю, что это тот самый нож из набора, который использовался для разделки мяса. Вы знаете, где его хранили?» «Знаю». «Где?» «Во встроенном буфете в столовой». «А знаете точно, где именно в буфете?» «Да, сэр, в верхнем ящике. Там для него имеется специальное отделанное бархатом место. У вас была возможность заглянуть в этот ящик вечером 13 числа этого месяца?» «Да, была». «В какое то было время?» «Приблизительно в половине десятого». А что вам понадобилось в этом ящике? Некоторые приспособления, необходимые для приготовления коктейлей. Был ли нож в ящике в это время? Нет, не был. Вы уверены в этом? Да, уверен. На этом ящике был замок? Да, был. Был ли ящик заперт или открыт в то время, когда вы в него заглянули? Нет, не был заперт. «Где вы были в то время, когда было совершено преступление?» «В Санта-Барбаре». «Кто послал вас туда?» «Питер Кент». «С чьей подачи?» «По предложению Перри Мейсона. «Знаете ли вы, подходил ли в этот вечер к ящику мистер Каултер, дворецкий?» «В одном случае, да, знаю. Он подходил». «Было ли это до того, как вы заметили, что разделочного ножа в ящике нет?» Харис немного помешкал и заявил. «Я предпочел бы не отвечать на этот вопрос». «Оставьте при себе свои предпочтения. Вы, свидетели, принесли присягу. Отвечайте на вопрос». Харрис приглушенно ответил. «До того». «Отвечайте так, чтобы присяжные слышали вас». «Что вы сказали?» «Сказал, что это было до того». «Откуда вам это известно?» «Я видел мистера Калтера возле буфета». «Что он делал?» «Выдвигал ящик». «Не знаю, убирал он туда что-либо или доставал что-то». «Он задвинул ящик и ушел». «Задолго ли это было до того, как вы сами выдвинули ящик?» «Приблизительно минут за пять». Бергер торжествующе кивнул Перри Мейсону. Можете приступать к перекрестному допросу. Мейсон поинтересовался почти небрежно. Между прочим, вы втайне от всех женились на Эдни Хаммер, свидетельнице, которая только что давала здесь показания. Это верно? Присутствующие в зале суда, которые вот уже несколько минут затихли в напряжении, зашевелились, вытягивая шеи и подаваясь вперед, чтобы уловить ответ Харриса. Харрис на мгновение смутился, затем подтвердил: Да, женился. Когда вы поженились? 10 числа последнего месяца. Где? В юме, штат Аризона. Женить бы держалась от всех в секрете? «Да, сэр. После этой свадьбы Эдна Хаммер установила пружинный замок на дверь своей спальни, не так ли?» «Так, сэр. У вас был ключ от этой двери?» Харис смутился. Бергер вскочил и заявил. «Ваша честь, я возражаю. Вопрос не имеет ничего общего с перекрестным допросом. Я снимаю свой вопрос». «Оставляю за собой право задать его в дальнейшем, когда смогу его обосновать». Бергер медленно занял свое место, но весь вид его говорил о готовности в любой момент вновь скачать на ноги. «Итак, в ночь убийства вы отправились в Санта-Барбару?» «Да, сэр». «Это было по моему предложению». «Да, по-вашему». «Кто отправился вместе с вами?» Мисс Уоррингтон, секретарша мистера Кента. А кто еще? Больше никого, сэр. Вы утверждаете это? Да, сэр. Как я полагаю, вы находились вблизи резиденции миссис Дорис Салли Кент. Бергер заявил. Один момент. Ваша честь, я считаю вопрос неправильно сформулированным не по существу и не соответствующим процедуре перекрестного допроса. Какое имеет значение, куда поехал и чем занимался свидетель, пока был в Санта-Барбаре?» Мейсон улыбнулся и ответил. «Прокурор сам затронул эту тему, ваша честь. В попытках доказать присяжным, что я причастен к событиям, связанным с убийством, и что отправил этого свидетеля в Санта-Барбару». Он задал вопрос, где тот был во время совершения преступления. «Следовательно, я вправе выяснить самые существенные, пусть даже сокровенные детали, чтобы внести ясность в ту часть показаний, которая связана со мной». Судья Маркем хотел было что-то сказать, но сдержался и заявил. «Возражение обвинения отклоняется. Ответьте на вопрос, мистер Харрис». «Ездили ли вы к дому миссис Дорис Салли Кент?» «Да, ездил. Что вы сделали по прибытии в Санта-Барбару?» «Отправился к дому миссис Кент. Некий мистер Джексон из офиса мистера Мейсона наблюдал за домом. Он предложил оставаться на посту до двух часов ночи. Но я знал, что ему предстоит утром работа в суде, поэтому сказал, чтобы он отвез мисс Уоррингтон в отель, а я останусь наблюдать за домом. Он и мисс Уоррингтон уехали в автомобиле мистера Джексона, а я поставил машину там, откуда мог следить за домом, и оставался, пока меня не сменил частный детектив в 8 или в 9 часов утра. «Находились ли вы напротив резиденции миссис Кент в 3 часа утра?» «Да, сэр. Что произошло в это время?» Зазвонил телефону миссис Кент. «Вам было слышно, о чем она говорила по телефону?» «Да, сэр. О чем был разговор?» «Ваша честь», — запротестовал Гамильтон Бергер. «Не вызывает сомнения цель задаваемых защитой вопросов. Этот свидетель настроен враждебно к обвинению и дружески к защите» как это явствует из его ответа на один важный вопрос, заданный мною. «Сейчас, под маской перекрестного допроса, с помощью наводящих вопросов в пользу обвиняемого, защита пытается установить то, что нельзя доказать, используя принятую процедуру допроса». «Но ваша честь», — уточнил Мейсон, «Господин прокурор сам спросил этого свидетеля, где тот находился во время убийства». «И вы желаете в ходе перекрестного допроса добиться от него исчерпывающих показаний по этому весьма важному пункту?» «Да, Ваша честь!» «Думаю, — сказал судья Маркхэм, — что суд может разрешить вам допрашивать свидетеля о том, где он находился, что делал, что видел и что слышал, не уточняя то, что кто-то другой говорил в его присутствии». «Считаю, что это может завести нас слишком далеко, особенно если касается фактов, не имеющих существенного значения и не связанных напрямую с делом обвиняемого». «Очень хорошо, Ваша честь». На мгновение наступила тишина. «Продолжайте», — распорядился судья Маркхем. «Где вы находились во время телефонного разговора?» — спросил Мейсон. На улице напротив дома миссис Дорис Салли Кент. Вы лично знакомы с ней? Да. Она сама ответила на звонок. Возражаю, вмешался Бергер, на том же основании, что и раньше. Защитник не вправе доказывать факты, не имеющие к делу прямого отношения, подвергая перекрестному допросу моего свидетеля. Вправе. «Если свидетель коснулся этих фактов, тогда, когда отвечал на ваши вопросы». «Считаю, что следует отклонить возражение обвинения», — заметил судья Маркем. «Думаю, что не мешает убедиться в достоверности показания о том, что свидетель во время убийства действительно находился в Санта-Барбаре». Однако я не допущу, чтобы в качестве такого доказательства использовалось содержание подслушанного чужого разговора. Разрешаю защите получить ответ на вопрос, так как считаю, что это имеет отношение к делу. Итак, она отвечала по телефону. «Да, сэр. Вы видели ее отчетливо?» «Да, сэр. Между прочим, вы знаете...» Мэйсон оборвал фразу на середине, развернулся на своем вращающемся стуле и взглянул в переполненный зал. Внезапно он оказался на ногах. «Ваша честь!» — обратился он к судье. «Я только что заметил в зале суда миссис Дорис Салли Кент. Понимаю, что вначале ей была вручена повестка как свидетелю со стороны обвинения». Но ввиду того, что ею были предприняты действия, направленные на то, чтобы отменить через суд решение о разводе, возник вопрос, правомерно ли использовать ее показания против обвиняемого в этом процессе. Однако совсем недавно, в ходе обсуждения с ней было достигнуто соглашение, где были оговорены условия, на которых она согласилась признать... «Действительным окончательное решение расторжения брака между ней и Питером Кентом. Исходя из этого, и пользуясь случаем, что миссис Кент сейчас находится в зале, я хотел бы использовать ее как свидетеля со стороны защиты. Могу я просить суд дать указание миссис Кент не покидать здание суда, пока я не смогу вручить ей повестку?» Судья Маркхем, нахмурившись, произнес... «Миссис Дорис Салли Кент, встаньте, пожалуйста!» Поднялась молодая белокурая женщина. Все головы повернулись в ее сторону. «Вы не должны покидать зал суда, пока защитник не получит возможность вручить вам повестку. А чтобы ускорить этот процесс, суд удаляется на 10 минут, в течение которых миссис Кент, как я еще раз предупреждаю, должна находиться на месте. Напоминаю присяжным, во время отсутствия суда они не должны обсуждать между собой или с кем бы то ни было любые аспекты этого дела и ни в какой форме не высказывать своего мнения относительно виновности или невиновности обвиняемого до тех пор, пока суд не предоставит им это право. Суд удаляется на 10 минут. Судья Маркхэм отправился в отведенное для него помещение. Зал тут же зашумел и заволновался. Мейсон, подойдя к столу секретаря суда, заполнил повестку и передал судебному приставу с наказом вручить ее миссис Кент. Затем небрежной походкой направился к двери, ведущей в помещение, куда удалился судья. К нему присоединился Гамильтон Бергер, который натянуто предложил. Думаю, для нас обоих будет лучше, если мы посетим судью Меркхема вместе. Да, не сомневаюсь, с иронией согласился Мейсон. На пару они вошли в апартаменты судьи. Тут сидел за столом, заваленным книгами. Он взглянул на них поверх свода законов, который просматривал, с видом человека, которого оторвали от важного дела. Я не хотел делать подобного заявления перед присяжными судья Маркхем, холодно сказал Бергер, но считаю, что суд должен осудить поведение мистера Мейсона. Мое поведение? спросил Мейсон. Да. В какой части? В части того, что вы преднамеренно занимались подделкой вещественных доказательств. Я имею в виду, достали такой же нож и тайком подложили его в ящик буфета. Чтобы усложнить и запутать расследование убийства. Но я достал, похожий нож не с этой целью, возразил Мейсон. Судья Маркхем нахмурился, на его лице читалось сожаление. Боюсь, защитник, начал было он, но что-то в лице Мейсона заставило его оборвать фразу. Бергер с жаром обрушился на адвоката. Вам от этого не отвертятся, Мейсон. Эдна Хаммер показала под присягой, что ваши намерения были доподлинно такими. Но она ничего не знала о моих намерениях, уточнил Мейсон. Она не умеет читать чужие мысли и не эксперт по телепатии. Но она дала показания о том, что вы рассказали ей о своих намерениях. О да, согласился Мейсон. Это я ей говорил. И как я сейчас понимаю, спросил судья Маркхем, теперь вы собираетесь заявить, что намеренно ее обманули? А то как же, ответил Мейсон. Куда вы клоните, черт побери, потребовал объяснений Бергер. Мейсон приступил к рассказу. Видите ли, я предполагал, что она, возможно, подвержена лунатизму. Ключ от ящика буфета был только у нее. И однако. Нож исчез. Конечно, не исключалась вероятность, что Кент отмычкой открыл замок. Или у него был дубликат ключа. Вот поэтому, пока Кент был в тюрьме, я решил организовать еще один эксперимент. Моя теория зиждилась на том, что Эдна Хаммер и сама Лунатичка, что она беспокоилась о своем дяде и отправилась спать с мыслью об этом разделочном ноже. С мыслью накрепко засевшую у нее в мозгу. Мой опыт общения с ней, когда она прятала чашку в нишу под крышкой кофейного столика, убедил меня, что она и раньше прятала в нише различные вещи и пользовалась ею как тайником. Поэтому вполне естественно выглядело то, что, беспокоясь во сне о ноже и решив, что ящик буфета не является достаточно надежным для него местом, она встала и одетая только в ночную рубашку, отперла ящик, достала нож, заперла ящик снова и спрятала нож в нише под крышкой кофейного столика. Я чувствовал, что единственный способ подтвердить мою догадку – это создать аналогичные обстоятельства, поэтому вручил ей другой разделочный нож и внушил, насколько важно положить и запереть его в ящике. В эту ночь светила полная луна, и она отправилась спать с мыслью о ноже. Привычка взяла свое. Когда я начну излагать свою версию, мистер Бергер, я докажу, что нож, представленный суду как экспонат А, был тем самым ножом, который я дал ей спрятать в ящике буфета, и впоследствии был обнаружен одним из сыщиков Пола Дрейка в нише под крышкой кофейного столика». «Уж не хотите ли вы заявить, что она убила Риза?» — воскликнул Бергер. «Это же нелепо! Это явный абсурд!» Мейсон спокойно рассматривал кончик своей сигареты. «Нет», — возразил он, — «не думаю, что сделаю такое заявление. Моя версия будет дорабатываться по мере судебного разбирательства». «Но эта дискуссия, мистер Бергер, возникла из-за предположения с вашей стороны, что суд должен вынести мне порицание и потребовать применения ко мне дисциплинарных мер со стороны коллегии адвокатов Я всего-навсего упомянул про Эдну Хаммер в надежде объяснить вам, что просто проводил эксперимент». Мейсон повернулся и широкими шагами покинул комнату. Медленно судья Маркхем закрыл свод законов, положил его на место среди других книг на своем столе, затем взглянул на лицо Бергера и с трудом сдержал улыбку. «Я...», — произнес окружной прокурор, затем замолк и добавил «Черт побери!» и, повернувшись, в свою очередь покинул комнату. Судья Маркхем, оглядывая зал суда, спросил Вы уже вручили повестку, мистер Мейсон? Вручил, ваша честь, как полагаю, перед перерывом перекрестному допросу подвергался мистер Харрис. Совершенно верно. Мистер Харрис, пройдите вперед. Ответа не последовало. Бергер, вытягивая шею, предположил. Возможно, он вышел на минутку. У меня есть еще один вопрос, который я хотел бы задать мистеру Меддоксу, сказал Мейсон. Может мы заполним вынужденную паузу, вызвав мистера Меддокса, если суд разрешит мне возобновить перекрестный допрос ради одного единственного вопроса. Есть возражения? спросил судья Марк ему Гамильтона Бергера. «Могу добавить для того, чтобы сделать господина прокурора более сговорчивым, что этот вопрос возник в связи с непредвиденным обстоятельством, связанным с тем, что миссис Дорис Салли Кент собирается выступить как свидетельница», — добавил Мейсон. «Нет», — ответил судье кружной прокурор. «У меня нет возражений по поводу того, чтобы вновь вызвать этого свидетеля». «Думаю, что и у меня есть вопрос, на который я был бы не прочь получить ответ». «Мистер Мэддекс, пожалуйста, пройдите для дачи показаний». И вновь не последовало ответного оживления с мест, отведенных для свидетелей. «Есть другие свидетели, которых мы могли бы пока вызвать?» — спросил судья Маркхэм. «Прошу прощения у суда», — ответил Мейсон. Я хотел бы покончить с перекрестным допросом мистера Харриса, прежде чем дело будет рассматриваться дальше. За единственным исключением это задать всего один вопрос мистеру Меддоксу. Хорошо, согласился судья Маркхэм. Последовало несколько секунд напряженной тишины, затем судья Маркхэм развернулся на своем вращающемся кресле. Суд объявляет короткий перерыв. Пока судебный пристав найдет пропавших свидетелей. Мейсон повернулся к Питеру Кенту и хлопнув ладонью по его колену прошептал: "Все хорошо, Питер. Через тридцать минут вы выйдете из здания суда свободным человеком". Глава двадцать вторая. Мейсон, войдя в офис, метнул шляпу на мраморный бюст. Шляпа точно попала в цель, развернулась и увенчала голову статуэтки самым лихим образом. Делла Стрит пыталась выглядеть невозмутимой, но ее глаза сияли как звезды. «Достигли голевой линии, шеф? Прямо между столбиками ворот!» «Когда же на вас нашло озарение?» — спросила она. «Будь я проклят, если знаю», — ответил он. «Некоторые небольшие факты никак не укладывались в моем сознании. Какого дьявола Эдна Хаммер читает про лунатизм? Почему она установила замок на дверь? Почему фигура, которую Дункан видел пересекающий патио, остановилась у маленького кофейного столика? И почему нож, который был заперт в ящике буфета, исчез? Почему Медок звонил миссис Кент в три утра?» «Раз он знал, что насчет совещания уже договорились, я оставил без внимания многое из показаний Дункана, потому что пришел к выводу, что он из тех самодовольных эгоистов, которые могут дать ложные показания на полном серьезе. Да, ему только зацепку, а с остальным он справится и сам. Но он, несомненно, видел кого-то, разгуливающего в ночной рубашке». Когда он заявил, что надел очки, то лгал самым бессовестным образом, очков на нем не было. Все, что он видел, это одетую в белое фигуру, которая разгуливала при лунном свете. Когда последующие события подсказали ему, что эта фигура по всей вероятности должна была быть Кентом, то он внушил себе, что видел именно Кента, и в дальнейшем все более и более утверждался в своем предположении. Но все это ни в коей мере не проливало свет на таинственный телефонный разговор. Медокс достаточно изворотлив, чтобы избежать прямых доказательств своей причастности к телефонному разговору. Ведь разговор-то организовал Дункан, когда звонил миссис Кент около одиннадцати вечера. Его ответы на суде не дали мне никакой зацепки, что он при этом присутствовал. Я намеревался, конечно вытрясти информацию об этом предшествующем телефонном звонке у Дункана при перекрестном допросе. Так как из заявления миссис Кент при последующем телефонном разговоре было понятно, что совещание уже организовано адвокатом Медокса, а следовательно, Дункан вошел с ней в контакт. Но на наотрез отказался от того, что звонил ей в три утра. Я не думал, что он решится отрицать то, что могло быть проверено. Это заставило меня сосредоточиться на Харисе. И в ту же минуту, как я занялся этим, я понял, что попал на верный след. Он оказался единственным, кто все время подливал масло в огонь. Постоянно пытался держать Кента под подозрением. Когда ему стало ясно, какой великолепной защитой на суде для Кента окажется лунатизм, то постарался выбить скамейку из-под его ног, заявив, что ножа уже не было в ящике, когда Эдна запирала буфет. Он дал поймать себя и вручить себе повестку как свидетелю. Очевидно, анонимно позвонил кому-то в офис прокурора и сделал парочку прозрачных намеков. И вот сержант Голком узнал о том, что я собираюсь подменить нож. Когда я спросил Эдну, она сказала, что никому не говорила об этом но позже призналась, что, должно быть, проболталась Харису, Вы ведь на самом деле не собирались подменить ножи, не правда ли, шеф? Конечно, нет. Все, зачем мне это понадобилось, это чтобы убедить Эдну в важности этого ножа, закрытого в ящике, чтобы она отправилась спать с мыслью о нем. И тогда вы убедились, что она вновь разгуливала ночью. Вот именно. И взяла нож. «Да. Как вы думаете, что она сделала с ним? Если мои рассуждения были верными, она поступила так же, как и прежде. Положила нож под крышку кофейного столика. Это был ее личный маленький тайник для тех вещей, которые она не хотела, чтобы обнаружили. И Харрис знал об этом? Уверен, ведь почти месяц он был ее мужем». У него был ключи от дома и от спальни. Еще одна деталь. Если бы он тогда был в Санта-Барбаре, то видел бы, как миссис Кент уехала в Лос-Анджелес. Но поскольку он не видел этого, значит, его в это время там не было. А где же он был? И почему смог так подробно передать разговор Медекса с миссис Кент? И я все понял. Он там не был. Он сам звонил ей из Голливуда потому-то и повторил весь разговор, хотя Мэддокс поклялся, что ни разу не говорил с нею. Казалось бы, факты сами лезли к нам в руки, но мы не обращали на них внимания. Харрис, который должен был следить за Дорис, заявил, что она не выходила из дома. На самом же деле, он вернулся в Лос-Анджелес, убил Риза, Подсунул нож Кенту под подушку, пока тот спал, и снова вернулся на свой пост в Санта-Барбаре. Но как проверить, не выходила ли из дома Дорис за время его отсутствия? И он заказал телефонный разговор, остроумно выдав себя за Медекса. Парень ловкий и отважный, что и говорить. Так по-умному и логично все взвесил. Благодаря этому телефонному звонку он убил двух зайцев сразу. Во-первых, убедился, что в три утра миссис Кент была дома, и во-вторых, смог подробно изложить ее ответы, поскольку он сам их слышал, и это означало, что он находился в три утра в Санта-Барбаре. А вы поняли, зачем он убил Риза? Мотив убийства тотчас стал мне ясен, ведь не только Эдна, жена Харриса была наследницей Кента, но и Риз. Убивая Риза, он избавляется от наследника, а указывая на Кента и подводя его под смертный приговор, избавляется и от него самого. И тогда его жена Эдна оставалась единственной наследницей. Одним ударом он избавлялся от двоих, но ведь Кент думал лишить ее наследства в своем завещании. «Нет». Он хотел увидеть прежде, каков будет этот брак, и счастлива ли его племянница. Зная, что Кент отвадил от племянницы многих любителей легкой наживы, Харрис держал в тайне свой брак с Эдной и сыграл в ту же игру, что и твой друг Причард. Ему, мол, не нужны деньги. Он просит лишить ее наследства. Он просто сделал хитрый ход, обманув им Кента». А если бы он действительно лишил Эдну наследства? Нет. Кент типичный бизнесмен и не стал бы поступать столь опрометчиво. Прежде чем изменить свое завещание, он хотел быть уверенным, что Эдна счастлива в браке. Харрис вначале не думал об убийстве, ведь он имел немного денег для начала, что давало ему возможность жениться на богатой женщине. Он все делал постепенно. Сначала брак с Эдной, потом такой удобный случай избавиться от Риза и Кента. Как было не воспользоваться им? Видя, что Эдна и ее дядя лунатики, он использовал это в своих интересах. Двенадцатого числа ночью он взял спрятанный Эдной нож и положил его под подушку ее дяди. Утром, найдя нож, Кент страшно испугался. И он и Эдна решили, что у него снова начались приступы лунатизма, поскольку уже раньше дядя бродил с ножом. Эдна спрятала его в столике во дворе. Она сделала это во сне и ни о чем не подозревала. Ее-то и заметил Дункан. Наблюдая за ними обоими. Харрис разработал версию убийства дядей своего сводного брата. Он охотно поехал в Санта-Барбару, И по пути обдумал свое алиби. Я сам дал ему карты в руки, отослав его туда. Потом он вернулся. Ключ от дома у него, конечно, был. Эдна дала ему его. Пройдя во двор, он открыл тайник в столике и взял оттуда нож. Затем прошел кризу и убил его. А дальше все было просто. Он вошел в комнату к Кенту. Дубликат ключа он сделал заранее. Осторожно положил нож ему под подушку и вернулся в Санта-Барбару. Тогда каким образом Дункан мог видеть лунатика в 3 часа утра? А он и не мог видеть. Было четверть первого, но эта путаница во времени сыграла на руку Харрису. Он сбежал? Да, как только услышал, что миссис Кент будет допрошена, то понял, что она расскажет о телефонном разговоре, Я ее переговорах с Медексом и Дунканом. Ее отъезд из дома в Лос-Анджелесе поставил его в очень затруднительное положение. Ведь Дункан признал, что они в одиннадцать переговорили с ней по телефону. А тут Медекс якобы снова звонит Дорис в три часа ночи. А что, Медекс тоже исчез? Да, но замешан он не в убийстве, а в махинациях. Надежда на получение денег от Кента лопнула. Сделанная его ставка на Дорис тоже не оправдалась. Вот он и сбежал. А не поменяйся, Рис и Медекс комнатами, был бы обвинен в убийстве Кент. Этот вопрос уже не имеет никакого значения. Важно другое. Ведь это Харрис предложил Ризу переселиться в другую комнату. Тот и похондрик, и при одном намеке на сквозняк согласился. Все в доме верили Джерри. Он для всех в доме был светловолосым, сияющим красавцем. Его все любили. Он покорил всех обаянием, жизнерадостностью. И ему доверяли буквально во всем. А как окружной прокурор? Удивился? Не то слово. Он был так ошеломлен моим объяснением всех деталей дела, что вложил сигару в рот не тем концом и обжег себе губы. И Мейсон расхохотался, вспоминая лицо Гамильтона Бергера».